Глава девятая. Альгора. Нет, все же это, как ни крути, мой любимый город Вальдиры. Потому что самый первый. Альгора навсегда в моей душе приключенца и авантюриста. Ее улицы и улочки, ее невероятные парки, реки, здания, общая атмосфера, что прекрасно чувствуется даже днем, а в вечернее время суток этот эффект удесетеряется. Вот прямо как сейчас. Аньрул вернул меня в удивительное место Альгоры, где я еще ни разу не бывал и потому не сразу сориентировался. Кладбище. Крохотное старое кладбище, где надгробия стоят так тесно, что образуют ряды сплошных невысоких стенок, испещренных полустертыми надписями и цифрами. И ведь это не декорации. Это настоящие могилы. Если раскопать любую, наткнешься на гроб или сразу на кости. Каждая раса Вальдиры хоронит своих усопших по разным обычаям, поэтому порой в земле тебе может встретиться и вовсе что-то несусветное, вроде потемнелого гигантского горохового стручка, ставшего гробом для почившего не слишком высокородного эльфа. Или же можно напороться лопатой на стальной клепанный саркофаг с окошком из желтого стекла в изголовье. Гномий гроб. Так коротышки хоронят своих металлургов. И нет, я не гробокопатель. Просто слышал об этом не раз от тех, кто гордо именует себя цифровыми черными археологами, мародерами судьбы, исследователями гробниц, разорителями древних могильников и так далее. Имена они придумывают себе много, и все красочные и звучные. Но сути не меняют. Как гробокопателя ни назови, он им и останется. А ведь многие игроки, кому не прийти, такой род занятий неплохо зарабатывают на своем поприще, стараясь оставаться при этом инкогнито. Дело все же темное и сурово наказуемое. Постояв на кладбище, почесав репу, я широко развел руками и рассмеялся в голос. Может, Орбит не только гений ушибленный, но еще и оракул, способный заглянуть в будущее? Ну как иначе объяснить тот факт, что на прощание он попросил меня собрать 40 кг любой светлой кладбищенской землицы? Может, он предвидел, что Айнрул телепортирует меня именно на кладбище? И, само собой, это кладбище будет светлым. Сомневаюсь, что на территории Альгора отыщется темный могильник с проклятой землей. Светлая кладбищенская земля. Можно и в инвентарь нагрести, но хотелось сделать все правильно. Поэтому, воровато оглянувшись, я прошелся вдоль невысокого каменного забора и за несколько минут сорвал с пару десятков известных мне растений. Подорожник, ромашка, перечная мята, зверобой. Я приобрел способность узнавать и собирать эти растения еще в яслях, когда старательно поднимал уровни, выполнял квесты и дожидался прибытия таинственной напарницы, коей оказалась Кирея-защитница, она же беда. Собранные растения я даже в инвентарь убирать не стал. Вынеся с кладбища, пересек узенькую улицу, задавленную высокими постройками. Звякнув медным колокольчиком, вошел в алхимическую лавку и, пробыв там пару минут, вышел обратно, держа в руках два потрепанных, но еще крепких пустых мешка. В них я и нагреб кладбищенской земли, избегая прикасаться к могильным холмикам и пышным цветущим клумбам. Мои нарочито неторопливые действия не вызвали нареканий со стороны оккупировавших пристенные скамейки старичков, и я, раскланившись с ними, двинулся к ближайшей гостинице, стараясь шагать в отбрасываемой зданиями тени. Оказавшись в личной комнате, вытряхнул все содержимое карманов, намотал на шею серый шарф, завязал вокруг нее завязки небольшой зеленой накидки, Закинул за плечи потрепанный рюкзак, а в него поместил собранную землю, прихватил немного медной мелочи и серебра. В завале свитков на полу отыскал телепортационный и активировал, мгновенно оказавшись в некогда спокойном, а ныне весьма оживленном городишке Тишайшая Нега, ставшим родным для клана Героя Крайних Рубежей. Сориентировавшись, понял, где нахожусь, и не став соваться на вечно переполненную площадь героев, бодро двинулся по почти родным улицам. Благодаря шарфу и накидке меня никто не узнавал, хотя встречные игроки задумчиво щурились, вглядываясь в мое лицо. В какой уж раз я порадовался, что мой аватар не обладает особой и неповторимой внешностью, и в мире вальдиры на меня похожи десятки тысяч игроков. А вот ту же черную баронессу трудно спутать с кем-нибудь другим. Да и орбита опознать очень легко, и неважно, какой шарф он накрутит на свою длинную несуразную шею. Миновав несколько центральных улиц, я свернул в переулок Ловкого Плута, прошел мимо сытный многоголосо гудящего трактира, мимоходом услышав, как кто-то во всю глотку орал, доказывая, что зимние лягушачьи лапки не еда, а гадость. Только раннеосенние, жирные, сочные, нежные. Кому нужны тощие зимние лапы? Да это убожество даже самим лягушкам не нужно. Смешливо похмыков, я свернул за угол и остановился у дощатой доски объявлений. Десятки разноцветных листочков. Глаза разбегаются. Пришлось читать все подряд. Продажа вина, покупка лягушек, скупка лечебных трав. Требуется работник на покос прибрежных лугов Люцерны. Продается двухэтажный каменный дом на улице Свежехлебья. Нужен ахилот для очистки дна мельничного пруда. Утеряно дешевое, но памятное владельцу кольцо с небольшой серой жемчужиной просит вернуть за вознаграждение. Продается виноградный уксус. Много, дешево. Снова продажа целой партии белого вина. Кто-то хочет небольшой рыбацкий баркас. Продается небольшой земельный участок с огородом, крохотным садом и сарайчиком для инвентаря. Вот оно. А я уж думал, что придется топать к доске объявлений в другом районе. Доски объявлений. Раньше я на них особое внимание не обращал хотя часто видел клубящихся вокруг них игроков и местных, внимательно читающих объявления. Да, я знал, что там выдают порой интересное задание, но в бытность к расшотам я без дела не сидел. Рейнджеры всегда нужны. Мое внимание к таким объявлениям привлек Бульквариус во время одной из наших бесед. Он указал на одну из обычных досок и, рассмеявшись, заметил, что во многом благодаря таким вот доскам, объявлениям и даже рейтингам он приобрел немало товаров, Получил некую известность и репутацию, а также обзавелся полезными связями. Век живи, век учись. Прочитав адрес, я уточнил у благодушного старичка, где находится улочка трескучих арбузов, и, получив направление, бодро зашлепал по дороге, наслаждаясь песнями сверчков и крохотных цветочных блукфлеров. А ведь верно, бают здешние. Наши блукфлеры самые певучие. Владельца нужного мне участка я отыскал без затруднений. Сидя на скамейке, нестарый, еще сероволосый человек неспешно потягивал вино из помутневшего от времени бокала и любовался видом на синеющий внизу найкал. Улочка трескучих арбузов находилась на склоне холма, откуда открывалась отменная панорама. «Доброго вам дня, уважаемый!» улыбнулся я, сматывая с шеи шарф и сдирая с плеч накидку. «Как ваши дела? Довольны ли жизнью в славном городе Тишка?» «Ух ты ж!» изумленно подскочил сероволосый. «Господин Росгард славный! Рад вам! Прошу, прошу! Извольте ли венца?» «Выпьем!» — махнул я рукой, усаживаясь на скамейку и принимая бокал. «За мир и покой пьем до дна!» — решительно заявил владелец участка. «Меня гиником кличут!» «Мое имя ты знаешь!» «И прибыл я по-твоему объяв...» «Кто ж не знает Росгарда?» — перебил меня собеседник. В наших краях вы птица известная. Маринованных лапок лягушачьих не желаете? А мариновал вперемешку с глазами полуночных кротонарлов. Вкуснотища! Самое то под красное венцода в это время года. И хлебушка свежий с хрусткой корочкой отыщется. Давай кивнул. До дна. Мы осушили по первому бокалу. На вкопанном в землю небольшом столике возник горшок. Со звоном убралась крышка, открывая аппетитное содержимое. После второго бокала и первой закуски покрасневший агинек утер губы ладонью и тихо кашлянул, давая понять, что готов выслушать причину моего прихода. «Слышал я участок, ты свой продаешь?» С готовностью перешел я к делу, подставляя опустевший бокал под горлышко наклоненной бутылки без этикетки. «Вы не подумайте! Я здешней жизнью доволен и никуда не собираюсь!» Только огород и сарай продаю, а дом ни — ни-ни. На вырученные деньги построю на крыше розарий и утру нос сварливой соседки, что вечно хвастается своими пионами, настурциями и гортензиями, чтоб ее ревматизмом разок стукнуло. Слава светлым богам, что не покидаете наш славный город, — легко поймал я струю разговора. Очень рад. Уважаемый агиник, уже столковались с кем-нибудь насчет продажи? — Да, приходила парочка скупердяев, но я быстро отослал туда, откуда явились, а что? — Я куплю эту землю, — широко улыбнулся я. — Куплю прямо сейчас. — Выпьем же! А как покончим с этой недостойной бутылкой, я с радостным хлопком выдерну пробку из горла бутылочки особой, торжественной. — Да может, не стоит открывать дорогого вина? — Стоит! Повод-то какой! А вид! Вид просто отличный! Ты погляди только на Найкал, Росгорд славный, как синеет, как блестит, как перекатывается величаво! Еще отец мой говаривал, особые сердца у тех, кто обретается у берегов великого озера. Отмечены те люди особой божественной печатью. — Выпьем, — покорился я неизбежному. — Как возразить после такого мини-спича? «Вот!» — обрадованно кивнул Агиник и добавил споро разливая остатки вина из недостойной бутылки. «Только потому и цена на мой огородик чуток высоковата. Я ведь не старый сарай и старые оливы продаю, нет. Я продаю место с видом на Найкал. Ты погляди, отсюда и колышущиеся под ветерком люцерновые поля, как на ладони. А вон вереница всадников тянется к городу. А вон там, гляди, видел?» Зелёный дракон на лету коснулся озёрной глади. Рыбачит паршивец крылатый. «Обсудим цену», — улыбнулся я, поняв, что в этом случае торговаться не просто можно, а нужно, иначе хозяин земли обидится. «За твоё здоровье, добрый агинник!» «Выпьем! Ты закусывай, закусывай! Лопни пару маринованных глаз на языке! Сладко-кисло-остро! М-м-м!» «М-м-м!» Согласился я, покорно запуская пальцы в ополовиненный горшок, в то время как Агинник уже сбегал трусцой к сарайчику и вернулся оттуда с новой посудиной, набегу объявив. «Маринованные в острой слизи яйца куриные, утиные, перепелиные и рыбьи. Икры туда я щедро сыпанул красной. А слизь острая с добавлением красного слима делалась. Вещь!» «Вещь!» — потрясенно кивнул я, глядя на огромную десятилитровую банку, в которой медленно колыхались яйца всех размеров. — Вещь. Храбр и док прибыли одновременно, что и неудивительно. Поняв, что я зашиваюсь и в одиночку не вытяну, велел им прикупить кое-чего и притащить сюда. Вот они оба и прибыли, каждый толкая перед собой доверху загруженную садовую тележку. — Рос! — улыбнулся мне храбр. — А неплохой был поход, да? — Слишком много смертей! — тяжко вздохнул док. — Снова мы познали мрак смерти и рассвет перерождения. «Главное, что цели достигли», — махнул я перепачканной в земле рукой. Кань горе добрались, имена свои в аналы вписали исторические, обещания выполнили. «Тоже верно», — деловито кивнул храбр и, выпустив ручки тачки, задумчиво осмотрел то, что еще час назад было куплено мной за несусветную цену в 420 золотых монет огородиком с потрясающим видом. «Босс, а что это ты тут делаешь?» «Что землю купил, ты уже сказал. А для чего?» «Хотя, учитывая вид...» Алхимик и Док ненадолго замерли, созерцая мерцающий под нами найкал. Холм невысок, но вид все равно потрясающий. «Вон игрока волк луговой жрет», — меланхолично заметил Док и покачал головой. «Помочь бы ему, но пусть развлекаются». «Я понял», — подытожил храбро, упер руки в бока. «Ты молодец, Рос, молодец!» «Вот что значит деловая искра!» «М?» — склонил я голову. «Ты о чем?» «О купленном участке. Он великолепен, ты погляди, какой вид! А эти старые оливы само совершенство! Да любой богатей, стоит ему увидеть эти благородные оливы, сразу же согласиться на полную цену!» «Да, вовремя ты разглядел эту возможность. Приобрести садово-огородную землю...» Построить на ней уютный каменный двухэтажный дом, разбить клумбы и тут же продать все втридорога тем, кто желает личную виллу с потрясающим видом на округу. Гениально, Росс!» «Спасибо», — со вздохом кивнул я. «Спасибо. Хм... Да, примерно так я, наверное, и думал. Но сначала мы землю используем для посадок по методу орбита, а вот потом уже можно приглашать архитекторов». «А на тот участок ты тоже глаз положил?» Парень указал рукой чуть ниже на окруженный невысоким кирпичным забором сад. — Там тоже объявление о продаже. — Пока еще руки не дошли, — вздохнул я еще горше, показывая в доказательство грязные руки. — А давай вместе, на паях, — загорелся храбр. — Понятно, что не только ради денег в Вальдире, но все же. Договорились, — кивнул я. — Равные паи и дока возьмем. — У меня денег вообще нету. Лекарь повесил нос и вздохнул так горько, что посрамил все мировые тоскующие сердца разом. Как нет? — возмутившись рявкнул я. — Ты богат! Мы сколько всего заработали! — Ну... Что ну, док? Обалдел или ты прикалываешься так? — Да нищий я, нищий! Спасибо клановой зарплате достойной, иначе по миру бы пошел! Взорвался док и вдруг сникнув, отвернулся, присел и принялся ковырять вскопанную землю подобранной палочкой. Дурак я. Ладно, рыкнул я и глянул на храбра. Узнаешь цену того участка и поторгуйся хорошенько. Сразу и уговаривайся, если все приемлемо. Этот кусок земли я купил за 420 золотых. Ого! присвистнул храбр. Норм цена, я сейчас. Сразу и уговаривайся, напомнил я ему. Если что, чековая книжка у меня с собой. Как и у меня, прокричал храбр. — Сейчас вернусь. — И вон тех лузгающих семечки бездельников сюда позови, — попросил я, глянув на сидящих у одной из стен трех парней, меланхолично глядящих перед собой и со скоростью пулеметной очереди плюющихся семечковой шелухой. — Ладно. Проводив занявшегося джоггингом алхимиков взглядом, я повернулся к скорбной спине Дока. — Ну? — Что? — Говори. — Я... — Ну? — Я нанял себе особую слугу, красивую такую, с рожками, синеватой кожей, фигуристую. В общем, настоящая мечта, а еще она такая суровая, любит бить и хлестать. — Ага. — Поселил ее у себя в личной комнате. — Стоп, — скривился я. — Ты разрешил поселиться у себя в личной комнате? Уточни, кого ты там нанял? — Демонессу-покорительницу. «Да как ты вообще сумел ее нанять?» «Да главное знать, где спрашивать». «Дальше что?» «Ну, сначала мы по трактирам разным в комнатенках ютились, а потом я перед походом ее в личную комнату свою поселил, чтобы она в безопасности была». «И?» — вздохнул я, хотя уже догадывался о том, что услышу дальше. «А когда помер героически и улетел в Альгору, первым делом заглянул в личную комнату и увидел там только голые кирпичные стены». Она унесла все, Рос, все. Даже старые рваные шмотки забрала из дальнего угла. «Ты придурок, док!» рявкнул я, с трудом удержавшись, чтобы не врезать по спине лекаря лопатой. «Ты придурок! Это же демоны! Чего ты ожидал? Что она в кухонном переднике и с пятнышками муки на улыбчивом лице будет ждать у двери твоего возвращения? В одной руке бокал шампанского, а в другой шипастый приветственный кнут?» Она предпочитала гномий самогон. «Ой, дурак!» — вздохнул я. «Кто-нибудь еще знает об этом?» «Да вроде нет». «Вы составляли с демонессой договор? Или на словах все решили?» «На словах». «Удачливый ты, придурок!» — с облегчением вздохнул я. «С демонами всегда надо ухо держать востро. А держать их под контролем можно только благодаря четкому контракту, скрепленному кровью обоих» господины и слуги. И то это не гарантия. Демон сделает все возможное, чтобы найти способ обойти договор. А если вскроется факт, что ты заключил темный контракт с демоном, в обычных городах тебе потом лучше не появляться. И смыть подобные пятна с репутацией крайне тяжело. Если же док не заключал с демонессой контракт, ему ничего и приписать не смогут и остался разве что запах серой мускусных духов в личной комнате Дока. Это не доказательство для сурового расследования. «Твое хобби!» — начал я, затем подумав, махнул рукой. «Да продолжай на здоровье. Но в следующий раз задумайся об открытии счета в банке аренде ячеек там же, понял?» «Да, может, мне завязать с этим э, хобби?» «Зачем?» — выркнул я. «Тебе же было весело?» «О, да!» «В следующий раз будь осторожней и умней!» «А теперь бери лопату и вперед, докторишка с наклонностями!» «И что делать?» «Ровняй все грядки в ноль и вырывай всю растительность подряд», проинструктировал я лекаря. Ткнув рукой в сторону, добавил, «Все вырванное бросай в ту кучу, а я пока договорюсь с помощниками». Сговориться с лениво подошедшей семечковой местной молодежью труда не составило. Оплата их труда оказалась копеечной, и тоже вооружившись лопатами, они взялись за дело. Через час нашей совместной работы участок полностью преобразился. Самое главное и обязательное было чуть в стороне от центра купленной земли. Там появился эдакий земляной пончик солидных размеров. В остальных местах участка парни продолжили организовывать кривые земляные фигуры. Звезда, полумесяц, круг, крест и все, что только пришло мне в голову. Но это уже было для отвода глаз. Мне был нужен только пончик. Не дожидаясь возвращения храбро, мы с доком подкатили к будущей клумбе садовые тачки и принялись выгружать их содержимое, по большей части сразу же высыпая или вываливая все на мягкий чернозем. Удобрения. Много. По сути, четыре больших универсальных набора, купленных в обычном магазине вместе с тачками. Там же храбро приобрел и 500 самых дешевых тюльпанных луковиц. Ими мы и занялись сразу после того, как щедро удобрили почву. Процесс был прост и чуток необычен. Сначала мы делали лунку, затем брали тюльпанную луковицу, макали ее в притащенную мной с Альгоры кладбищенскую землю, после чего помещали в ямку и засыпали сверху. И так одну луковицу за другой. Процесс несложный, дело продвигалось быстро. Закончив с пончиком, для отвода глаз переключились на остальные будущие клумбы, там и сам посадив остатки тюльпанов. Нанятых парней я отпустил, а к моменту возвращения широко улыбающегося храбро мы полностью освободились. «Куплено!» — улыбка алхимика стала еще шире. «Что ж, осталось поговорить с архитекторами и садовыми дизайнерами, выбрать пару стоящих проектов и хорошенько их обсудить за бокалом вина, да?» Сразу после возвращения из очередной авантюры кивнул я. «Что теперь?» — легко переключился храбр. «А теперь на инструктаж. Отправляйтесь в гостиницу «Сумрачный бобер». Там найдите орбита, переберитесь в его личную комнату и все спокойно обсудите. Именно в личной комнате. Я знаю этого лысого. Он наверняка захочет потащить вас куда-нибудь в экзотичное место, но это трата времени. В личную комнату». «Понятно. А где эта гостиница?» «Тут, в Тишке. Улица Прибрежная, вон там ниже» позже спишемся». «Отправляемся!» — бодро кивнул храбр и, подхватив тяжело вздыхающего дока, потащил его за собой. «Мы быстро!» «Быстро!» — проворчал я. «Быстро только демоны личную комнату обчищают у дураков». «Так». Вытащив из кармана магический свиток, я убедился, что держу в руках именно то, что нужно, и только затем активировал магию. «Ласковый и теплый июньский дождь» — так называлось заклинание. Над моей головой сгустились едва заметные, зыбкие, просвечивающие насквозь облака. Ни грома, ни молний. Без какого-либо сигнала с неба начал крапать теплый дождик, что продлится следующие три часа. За это время лежащие в без того плодородной щедрой земле, напитанные качественными удобрениями тюльпанной луковицы, должны очнуться от сна и выкинуть на поверхность первые зеленые ростки. «Росгорд славный!» Вздрогнув, я обернулся, изумленно вытаращился, глядя на стоящую границ моих новых земель, группку жителей. Лидером у них был пошатывающийся агиник, и каждый из пришедших держал в руках бутылку или банку. У еще двоих руки были заняты караваями свежего даже на вид хлеба, того самого, с горячим мякишем и хрусткой корочкой. — Обсудим наш добрый город Тишка, — с надеждой спросил агиник. Поговорим о главном, пока жены не застукали. «Поговорим», — кивнул я, поняв, что остальные дела придется отложить. Портить отношения с жителями Тишки я не собирался, и не только по сугубо практичным причинам. Здешние жители мне нравились. Тут даже злодеи и взяточники обладали какой-то особой харизмой. Да и жизненный уклад этих улыбчивых простецов, считающих, что жизнь без веселья, различных соревнований... Вкусной еды и хорошего вина за жизнь считать нельзя, импонировал мне все сильнее. Может, они и правы. А еще? А еще я тут недавно побывал в самом настоящем Адду. Во всяком случае, для меня та мрачная жуть была настоящей и понял, что торопиться туда не стоит. Жить надо здесь и сейчас. Жить надо весело и долго. И научило меня этому королевство Аньгоры. Когда вернулись все трое, Храбр, Док и Орбит, линия столов начиналась от будущей пончикообразной тюльпанной клумбы и тянулась по улице метров сто. Над уже заляпанными красным вином белоснежными скатертями парили магические светляки, мягко освещая ставшую совсем праздничную улицу. Столы, само собой, не пустовали, но от ненужных торжественных яств не ломились. Тут все было свое, простое. Пудов 15 небрежно нарезанного прошутта лежало по соседству с чуть меньшим количеством наикальской ветчины, с трудом нашедшие себе там и сям местечки, где они не были заняты банками с соленьями. Хорошо хоть напитки на столы ставить не пришлось. Лошадиная упряжка притащила огромную бочку молодого вина, и его пока хватало. Стоя на высоком табурете неподалеку от центра линии столов, я, вздымая над головой почти пустой бокал, поддерживаемый руками пяти горожан и все равно шатаясь, — хрипло обещал. — Мы тут устроим. — Ну и пусть мы от столицы далеко. У нас не хуже будет. — А вот говорят, раз мы к гномам ближе, они нас к себе прибрать хочут. — Перехочут, — рявкнул я и махом опрокинул в себя остатки красного бульвазье. — Не дадимся. Мы — тишка. Мы сами по себе. — Мы сами по себе. С любой бедой разберемся, и друзей у нас хватает. Да! Росгар дело говорит, нечего бояться. И с падающими с неба тварями разберемся, прокричал я на полгорода. Клан героев справится. Всем тварям лапы и хребты переломает. Мы с любой бедой разберемся. Да, а теперь, музыка! Крикнул я чуть тише, заметив обалделых друзей, стоящих на краю праздничной зоны и изумленно таращащихся на происходящее. Прошу вас, леди Буаба! Уставшая уже ждать певица оживилась, подарила завопившим горожанам ослепительную улыбку, и, поднеся к устам сиреневый кристалл магического микрофона, начала исполнение О-о-о! О-о-о! О! Меня отпустили, и я едва не хлопнулся с почетного табурета. Удержаться на ногах было очень сложно. Цифровой алкоголь сыграл злую шутку с моим вестибулярным аппаратом. Щурясь от взрывающихся перед глазами воображаемых мыльных пузырей, придерживаясь за стенку дома, я пополз навстречу друзьям, которых уже успели отделить бокалами и кусками копченого мяса. — Шеф, ты чего? — икнул док. — Ты же... Клумбу вскапывал, когда мы уходили. — К берегу! — махнул я рукой, торопясь покинуть праздник, пока начавшие танцевать горожане меня не утащили обратно к столам. — Храбр, скажи нашим, чтобы притащили сюда еще соленья и колбасы побольше. И не забудь сказать казначею, что бочку вина оплачиваем мы. — Бом, это не порадует, — покачал головой клановый алхимик. — Сделаю. — Двинулись, — булькнул я, опираясь о плечо нищеброда Дока, и неуверенно шагаю по мощенной улице. «Блин, а это что за яма в брусчатке? Куда городское правление смотрит? А, ну да, пошли быстрее». Шеф лихорадочно зашептал мне в уходок, не сводя застывшего взора с припрыжку передвигающегося орбита, идущего метрах в десяти перед нами. «Это ты в личной комнате орбита бывал?» «А что там делать, удивился я». «А ты побывай, побывай!» — Да зачем? — Затем. Это словами не описать. Да и не можем мы. Он нас с храбром заставил клятву какого-то кровавого жупуку сорвала дать, что мы никому и никогда ни слова о том, что увидели в его личной комнате. — Ты пьян? — Вот он тебя к себе в личную комнату, наверное, и не пустит. А ты напросись. Хотя вторую комнату мы не видели, да туда и не попадешь. Я такую сейфовую дверь нигде еще не видел. «Погоди. У Орба сейфовая дверь в личной комнате? Дверь во вторую комнату? У него две комнаты?» «Да. Ой, это я проговорился, да? Проговорился? Он теперь придет за мной со своей косой смерти? Этот жопукус...» «Да успокойся ты. Орб просто пошутил». «Ну нет, он не шутил. Ну зачем я проговорился? Ты же ему не скажешь?» «Да не скажу». Он вам рассказал о затее нашей?» «Да». «Согласились?» «Да, трижды да, четырежды да. Новое приключение. Надеюсь, на этот раз не сдохнуть, и, может, даже чуток заработаю». «Станешь богаче», — улыбнулся я. «Да». «Денежки в личную комнату сложишь?» «Да». «Призовешь новую демоницу с хлыстом?» «Да». «И она все украдет?» «Да. Ой, нет». «Ты что такое говоришь, босс?» «Будь умнее, док», — вздохнул я, медленно выпрямляясь и обрадованно убеждаясь, что снова могу шагать самостоятельно. «Будь умнее». «Я в Вальдиру ради ума, что ли, пришел? Я сюда жить полной грудью явился». «Жить полной грудью?» «Или дышать?» «Оба варианта». «Тогда счет в банке открой». «Это да...» «Слушай». — А ты смотрел старый клип Майкла? Джексон, который. Клип называется «Смут Криминал» или как-то так? — Так сходу не скажу, а что? — Да я все про того танцующего в комнате Орба Клурикона с тесаками думаю. Он ведь точно так же танцует, и шляпа похожа. И зачем Орбу охрана там, куда никто без его приглашения войти не может? И почему Клорикон так круто танцует? Да еще без остановки, и музыка точь-в-точь а сидящий на каминной полке Брауни кивает в такт, улыбается, тоненько подпевает и раскаленной иглой неспешно зашивает рот лохматой кукле с тремя руками. «Ой-ой, я снова...» «Прости меня, жупукус, я молчу». «Шеф, зачем ты у меня вымогаешь сведения?» «Я? Ты? Меня ж покарают. Поклянись, что никому не скажешь». «Фу...» — закатив глаза, выдохнул я и хлопнул лекаря по плечу. «Хватит уже!» «Орбит — наш друг. И не пришлет за тобой никакого жупукуса. Ну что, орб, начинаем следующий этап?» Прекратив пританцовывать, орбит вдруг крутанулся на месте, двумя руками показал на приблизившийся найкал и кивнул. «Время собирать ангельские плевки», — подытожил я. «Че?» — вылупился на меня док. «Ангельские плевки? Да это даже звучит безумно! Вы нормальные?» «И это ты меня спрашиваешь про нормальность?» <къем> Ну, давайте собирать. А где?» «Придется поплавать», — вздохнул я, стягивая рубаху. «Где бом?» «Тут я!» — донесся знакомый рев выше по улице. «Босс, я не понял! Почему мы за вино башляем? С каких это пор герои всех местных алкашей спонсируют?» «Потому что это наш город», — не в попад брякнул я. — Так себе аргумент, а вино дорогое. — Все равно тебя не переспорю, — развел я руками и шагнул в теплую вечернюю воду. — Вот ведь. Стоило бросить взгляд вокруг себя, и я застыл по колено в воде. А как не замереть, когда вокруг все так безумно красиво? Говорят, что самое красивое полярное сияние вальдиры можно увидеть только в тьмагре, а самое красивое озерное побережье только на Найкале? причем в любое время суток и в любую погоду. Трудно спорить с этим утверждением, когда видишь такое. Над пронизанной светящимися ночью водорослями водой летали сотни крохотных разноцветных огоньков. Между ними то и дело вспыхивали короткие молнии то ли сортов, то ли приветствий. По отчетливо видимому полосатому песчаному дну медленно шествовали крупные раки со светящимися клешнями, лапками и окончанием хвоста. Рыбы светились редко, но зато их зеркальная чешуя с готовностью принимала и отражала все полыхающие вокруг световые эффекты, отчего вода волшебно мерцала и едва-едва слышно напевала какую-то мелодию. Вылетевшие на вечернюю охоту стрижи вспарывали водную гладь краями крыльев, выхватывали из воздуха насекомых и взмывали в звездное небо, ярко освещенное еще и двумя крупными лунами. За нашими спинами яркий празднично освещенный город. Чуть в стороне, стоящая в воде башня, что начала восстанавливаться нашими силами. С другой стороны, на узкой полоске песчаного пляжа, выставлены несколько столов, совсем рядом уткнулись в берег спящие рыбацкие лодки, перекрикивающиеся женщины быстро нарезают вечерний улов, тут же солят, развешивают на веревках, а рыбаки, добродушно переговариваясь и взбадриваясь венцом или пивком, чинят сети, наставительно что-то говорят внимательно слушающим ученикам, среди которых есть и игроки а высоко-высоко над нами медленно пролетает косяк найкальских пурпурных лебедей, спешащих навстречу летящим с другого берега алым лебедушкам. С небес льется пронзительная и немного тоскливая лебединая песня. А если оказаться сейчас точно посреди найкала, то там, лежа на плоту, глядя в небо, можно долго наслаждаться лебединым небесным хороводом. Они протанцуют до первых лучей утреннего солнца и снова разлетятся. Лебеди в одну сторону, а лебедушки в другую. Эту историю, не понять, тоскливую или веселую, рассказали мне только что, добавив, что если собрать падающие с небес и пурпурные перья, из них получаются особые веера, что поют, как наикальские лебеди, когда ими обмахиваются дамы. И перья для вееров можно только собрать. Если убить лебедя и ощипать его тушку, вместо тихой звенящей песни услышишь лишь надрывные крики. М-да... Глянув на орбита, что светящимся указательным пальцем чертил странные и понятные только ему письмена на воде, я кашлянул и сказал, обращаясь ко всем сразу. — С этого момента ошибки исключаем. Вы знаете, что надо делать. Вслух не говорим и помним, рядом всегда может оказаться тихушник. Дождавшись молчаливых кивков, я медленно опустился в воду по плечи, сделал пару вдохов и нырнул, погружаясь в чуждый, Но такой красивый подводный ночной мир на экала. 1 минута 59 секунд, 1 минута 58 секунд. Может даже второй ранг достижения ныряльщик получу. Хотя вряд ли. Не так уж и долго нам нужно пробыть под водой. Каждому из нас надо собрать по 5 ангельских плевков. Название странное и даже чуток противное, но на самом деле это всего лишь кусочки обкатанного песком и водой янтаря. И никто и никогда не называл их ангельскими плевками, разве что в тех источниках информации, что были обнаружены тощим эльфом. И ему еще пришлось потрудиться, чтобы сообразить, о каких именно составляющих сложного ритуала и механизма идет речь. К примеру, понять, что ангельские плевки — это янтарь. Во время беседы в вагоне, ставшем нашим домом, Ор побронил, что нам предстоит обряд обмена и очищения. Это обязательно. Потому как на выбранную эльфом тропинку так просто не попасть. Надо как бы соответствовать. И орбит Хрустеляна даже выразил было желание нам все подробно разжевать и пояснить, но мы дружно отказались. Нехватка времени никуда не делась. У нас был выбор послушать долгую историю, а потом метаться по миру Вальдиры в дикой спешке. Или же мы могли сразу приступить к выполнению подготовительных этапов, все важное узнавая по пути. Я выбрал второй вариант и пока ни разу не пожалел, ведь успел не только землю купить и клумбу подготовить, что было шагом номер один, но мы еще неплохо посидели за вкусностями, и сейчас вот особо не дергаясь, молчаливо плаваем на мелководье Найкала, любуясь завораживающим подводным миром. Может, Бульки не привирал, когда убежденно говорил, что подводный мир Вальдиры в разы круче, красивей и перспективней. Найти по пять кусочков плохонького янтаря труда не составило. Будь у нас цель отыскать первоклассный янтарь, да еще с какими-нибудь вкраплениями внутри, вроде мух или комаров, пришлось бы куда сложнее. Тем более стоящий янтарь без специальных умений не собрать, ведь из него изготавливают множество дорогостоящих штук вроде амулетов, особых пуговиц, наверший для жезлов и посохов, гем и еще много чего. Сжимая в ладони по пять плевков, мы сгрудились вокруг орбита, и я понял, что единственный, кто снял перед погружением рубаху. Все остальные остались в полном облачении и поглядывали на меня с жалостливым недоумением. Так смотрят на зеленого новичка. Ну и пофиг. А орбит вон, понимающий, кивает, одновременно доставая из поясной драной сумки что-то шарообразное. Когда слетел кусок невзрачной материи, укрывавшей предмет, мы увидели едва-едва светящуюся золотым хрустальную сферу, с беспорядочно плавающими внутри стрелками и цифрами. — Зарядилась! — удовлетворенно вздохнул эльф, поднося к глазам светящуюся сферу. — самый раз! — А что это? — не сдержал любопытство док. — Сфера Времедара, сфера бездарного утерянного времени, — ответил я, успев узнать кое-какие детали о торбо. — Такую кладут поближе к лентяю, и она тайком накапливает праздность, лень, лишние часы сна и безделье, а затем дарит накопленную энергию своему владельцу, а он... — Ломает ее! — широко улыбнулся эльф, нанося по артефакту резкий удар ножом с черным лезвием. С громким звоном сфера разлетелась на куски, а содержавшееся в ней время искристым комком упало в воду, что тут же забурлило, вспенилось, и мы провалились в телепортационный колодец, заполненный множеством цифр, бегущих по кругу стрелок, звенящими будильниками, пружинками, шестеренками и песочными часами. Секунда, и нам в пятки ударил пол, по которому растеклась утащенная нами с собой наикальская водица. Оглядевшись, я понял, что не вижу ничего, кроме сумрака, окружающего нас со всех сторон. Но на полу имелась тонкая золотая стрелка. По ней орб нас и повел с потрясающей уверенностью, попутно обронив, что здесь безопасно и нет никого. «Где мы?» — обрадованно нарушил молчание храбр. — Черт! Вот ведь круть! И телепорт обалденный, и место непонятно мрачное. Мы где? И... Ой! Резкий лязгающий звук донесся сверху, а затем там же, прямо над нашими головами, пронеслось что-то огромное, разрезав на мгновение сумрак серебристым блеском и снова исчезнув. — Что это? — теперь не выдержал я. — я лишь знал, что мы на очередном подготовительном этапе. Но вот где мы конкретно?» «Старые часы мрачного измерения», — тихо рассмеялся наш лысый поводырь. «Часы Тулы». «Ясно», — вздохнул я и, поняв, что орбит сосредоточен на дороге, пояснил компаньонам то, что знал сам. «Короче так, мы набрали подарков и прошли первый этап очищения, водой, заряженной утерянным временем». — Очищение чем мы прошли? — прорычал в недоумении Бом. — Чужим временем, — пожал я плечами. — Прямо мечта, да? Лентяем не надо, а нам пригодилось. Они потеряли, а мы получили. Зарядились этой энергией, очистились водичкой, перенеслись сюда. — Да, знаю я, что звучит бредово, но уж как есть. И смотрите, не потеряйте кусочки янтаря. — Да, — покрутил головой Бом. «Знаешь, Рос, это даже отрезвляюще. Каждый раз, как я начинаю думать, что знаю о Вальдире почти все...» Орбит щелкает меня по носу, сбивая спесь знайки. «Я о таком месте даже не слышал». «Лишь бы и в этот раз не подохнуть», — вздохнул Док. «Поддерживаю», — добавил Храбр. «Умирать очень не хочется». «Так что эта за штука серебряная над нами летает?» «Маятник». — отозвался смотрящий на пол эльф. «Так мы в часах?» — ахнул док. «Мы в огромных старых часах? Внутри?» «Странный ты!» — вздохнул я. «Ты в королевстве мертвых побывал, и то не так удивлялся. А тут гигантские старые часы». «Но все же! Как в сказке! Мне нравится!» «Пусто тут!» — огорченно цыкнул клыком Бом, размеренно шагая по прерывистой золотой стрелке, ведущей нас все дальше в сумрак. — По сторонам тут пошариться бы, но ведь нельзя, да? — Нельзя, — подтвердил я и глянул наверх, где с очередным лязгом над нами опять пронесся маятник. — Старые часы мрачного измерения, надо же! — Бомыч, Анрул тебе никаких новостей не говорил, прежде чем выпнуть из ада? — Бог смерти? Он крутой! рыкнул бом. И опасный. Новостей он не передавал, а вот кое-что интересное сказал на прощание. И что? Я тебе даже процитирую. Благо я нашел им сказанное и записал. Слушай, Кашлинов еще раз, бом глядя перед собой застывшим взглядом на распев произнес.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 и добавил, что прочитанная им книга свежа, умная и легка. А я уже тут порылся сначала в памяти, а затем в цифровой библиотеке и нашел эту цитату. Она из книги «Волшебная гора», написанной больше века назад, автор Томас Манн. И я тебе так скажу, эта книга вообще не фэнтези ни разу, и не про мифологию. Это толстенный роман про больных, живущих в туберкулезном санатории высоко-высоко в горах. Они размышляют о жизни, о смерти, пытаются храбриться, наблюдают за смертью своих друзей, со своих шезлонгов на вершине горы смотрят, как быстро проносятся мимо время, постоянно спорят о смысле и сути жизни. Я эту книгу из «Принципа» прочитал, очень тяжело пошла. Читал еще, когда был студентом, только поэтому и узнал цитату. «Так вот, Рос, тебе вопрос».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 «Хватит уже пугать», — не выдержал я. «Просто красивая цитата. С намеком, что раз уж мы побывали в его царстве, то быть нам и дальше друзьями». «Ага, друзьями. Там больше про рабов что-то. И сама цитата идеальна. Она и про богов, и про простых смертных. А ведь и те, и другие спускались туда». «Хватит нагнетать». «Я и не нагнетаю». — Но знаешь, однажды Аньрул может стать кем-то похлеще жизни слава. — Вот тут даже не сомневаюсь, — кивнул я. — Порой мне кажется, что он куда умнее меня. — Но? — Они всего лишь боги. А мы великие приключенцы, что готовы прямо сейчас вляпаться в очередную авантюру. Так что выше нас и вперед. — Тоже верно, — чуть посветлел Бом. — Всех порвем, — тоненько заявил Док. «Прорвемся», — убежденно заявил храбр. Орбит промолчал, но зато вдруг сначала упал на колени, а затем улегся на живот и замахал нам левой пяткой, явно требуя поступить точно так же. Не став задумываться, я с готовностью тоже плюхнулся на живот и вместе с остальными подполз ближе к эльфу, где и замерзумленно. Оказалось, что мы уперлись в стену. Деревянную, широченную и высоченную, теряющуюся в царящем здесь вечном сумраке. В стене несколько маленьких отверстий, что расположено у самого пола. И прямо сейчас из одного из них медленно выкатывалась золотая крохотная вагонетка с алмазными колесами. Каждую вагонетку толкала идущая на задних лапках крыса, со светящимся над головой медным фонариком, крепящимся на миниатюрную золотую керасу. Захрипел бомб, вытягивая зеленую жадную лапу. Не смей, шикнул я. Не наше. На любом аукционе это все потянет, но. Тише! Уже громче зашипел я, вцепившись в плечо жадного казначея. Мы здесь не из-за этого. Замерев, мы внимательно наблюдали за орбитом. А он, разжав ладонь с плевками, другой рукой брал по одному кусочку и опускал в золотую вагонетку. Загруженный в вагонетку янтарь тут же растекался с молистой светящейся лужицей и начинал источать невероятный аромат хвои, холода, смолы и свежести. Порывшись в кармане, я поспешно достал свои кусочки и поступил с ними точно так же, после чего убедился, что и остальные от меня не отстали. 25 загруженных вагонеток, толкаемых крысами в керасах, скрылись в другом отверстии, и вокруг снова потемнело. Эльф остался лежать неподвижно, в то время как на нас медленно опускалось облако янтарно-золотой пыли. «Второе очищение!» — прошептал я. «Орб, дальше что?» «Ответные дары!» — прошептал эльф. «Слышите?» Мы синхронно кивнули. Было трудно не услышать перестук маленьких колес. Еще через полминуты мимо наших лиц снова потянулись вагонетки, и в каждой из них лежала по небольшой серебряной сосновой шишке с горящими внутри рубиновыми орешками. «Мы в сказку угодили», — тихо-тихо прошептал храбр. «Я не против». «По пять штук», — прошептал я в ответ, осторожно начиная собирать шишки. «Бом! Только шишки без вагонеток!» «Упаковка тоже подарок!» «Я тебе тресну! Только шишки!» «Да шучу я, но...» «Эх!» Когда вагонетки опустили и скрылись за стеной, мы вслед за орбитом поднялись... И снова замерли, удивленно глядя на осветившуюся стену, на которой появилась огромная сна с нас размером тень, стоящей на задних лапах крысы, с отчетливо видимой короной на голове и с чем-то вроде посоха в правой лапе. Орбит коротко поклонился и четко произнес Великой Тулле, хранительница старых часов, наша благодарность! Тень крысы шевельнула лапой, ударила посохом озим, и стена снова погрузилась во мрак после чего вокруг нас появились и закружились уже знакомые цифры, стрелки и циферблаты, все набирая и набирая скорость вращения. «Кто это?» — успел я спросить. «Тула мерзохвостая», — улыбнулся эльф. «Тула!» «Вспышка?» И мы снова провалились в звездную бездну, что окуталась перламутровым пологом и стала похожей на сферу Времедара, что поглотила нас навеки, заключая внутри себя. Когда мрак рассеялся, я обнаружил, что стою носом в елку, почти касаясь бугристой старой коры. «Темный край!» — Бом первым понял, куда нас занесло. «Опять этот мрачный лес!» «Прибежище разбойников, убийц и дезертиров!» — почти пропел док и тихо добавил. «И блудных демонов тут можно встретить!» «Орб!» — я вопросительно глянул на эльфа. «Далеко топать?» Тут тварей хватает. Покачав головой, эльф широко улыбнулся и указал рукой на одинокую исполинскую ель, растущую посреди большой поляны, рядом с которой нас и выбросило. Я критически уставился на дерево. Дерево. Ель. Очень высокая, старая, с густой хвоей, но все же обычная ель. Вот только орбит обронил, что в третьем и последнем этапе очищения нас ждет праздничное разноцветье, знакомое всем. И я пока такого не вижу. Впрочем, особо можно не переживать по этому поводу. Вон как шустро тощий эльф рванул к поляне. Мы последовали за ним, настороженно крутя головами по сторонам. Темный край места жуткое. Тут в любой момент может случиться что-то нехорошее. Но доели мы добрались без малейших проблем. Орбит сразу выставил перед собой ладони с подаренными шишками, сделал шаг вперед и исчез под нижними еловыми лапами, что шатром накрывали аж половину немаленькой поляны. Мы торопливо последовали его примеру и... — Вот черт! — ахнул я, замерев на месте и пораженно таращаясь вверх. Прямо над нами была все та же ель, внутренняя часть ее хвойного шатра со всеми ветвями и веточками и все это сверкало золотым, красным, серебряным. Медленно и быстро бежали в разные стороны огоньки, по ветвям катились тарантасы, запряженные белками и мышами, шел непрестанный дождь цветного конфетти, оседая на наших непокрытых головах высокими праздничными шапками. Мы оказались внутри богатейшей новогодней елки, а наши ноги по щиколотку утопали в белоснежном снегу, усыпанном сосновыми шишками с рубиновыми зернышками. Опустившись на одно колено, орб положил в снег свои шишки, встав коротко поклонился новогодней еле и мягко отступил назад, исчезнув в короткой вспышке. Очнувшись, первым делом я пнул по колену разинувшего ворот бома, заставляя его прекратить тянуться к золотому беличьему тарантасу. Затем я проследил за тем, чтобы все выполнили те же манипуляции с шишками и покинул внутреннее пространство новогодней ели последним. Вспышка. На этот раз я оказался внутри праздничного фейерверка, что успел несколько раз ослепляюще полыхнуть, прежде чем вышмарнуть меня прямо в. Моргнув, я понял, что снова стою на берегу Найкала. Рядом мои друзья, а сверху доносится шум веселого праздника. И что? Просипел дог, грустно глядя, как на его ладони тают разноцветные конфетти. Праздник кончился. Праздник еще даже не начался. Рассмеялся я и повернулся к корбу. «Успешно!» Вместо ответа улыбающийся эльф показал мне свое правое запястье. Его обхватывал тонкий браслет, выглядящий как красный тюльпан с закрученным в кольцо серебряным стеблем. «Не особо по-мужски выглядит, но...» «Да плевать! Дело сделано!» «Мы получили браслеты. Пропуск внутрь механизма древних, который еще надо починить и запустить» а последняя деталь находится в поместье наместника Седри. Ладно, будем решать трудности по мере их возникновения. Глянув на свое запястье, я удовлетворенно улыбнулся. Это часть пути позади. Тип – ювелирное изделие. Название – Тулус-гора. Класс предмета легендарный. Прочность – уничтожить невозможно. Дополнительно – украсть невозможно. Дополнительно? Увидеть невозможно, кроме пятерки избранных. Ограничения по минимальному уровню нет. Эффекты? Живой цветочный ключ. «Двигаемся дальше», — произнес я задумчиво оглядывая вроде как пустынный озерный берег. «Ускоряемся. Время проверить клумбу, а затем навестить нашего общего... друга. Орб, где там наш особый специалист?» «Уже в пути!» — уверенно заявил эльф и торопливо зашагал по тропинке вверх, мимоходом обогнув бегущего куда-то по важным делам гнома, что-то недовольно бормочущего себе под нос. «Всех питомцев оставляем здесь», — напомнил я, шагая за орбитом. «Да, док, змей тоже оставляем». «Вот так я и думал».